В третьей комнате прихожей княгиня принимала разных вновь поставленных управителей, являвшихся в Москву, а часто и разных просителей крепостных, приходивших отовсюду с просьбами и жалобами. Наша матушка-заступница было имя, данное ей во всех имениях. И это было не даром. Действительно, все крепостные княжеские вздохнули свободнее. Зато у княгини появился новый злейший враг, хотя и тайный, никто иной, как Андриан. В числе смененных управителей был и его родной брат, который наиболее зверски управлял одной вотчиной. Этот был не только сменен, но и наказан. Когда князь узнал от жены все зверства, совершенные им, то просто приказал сдать его в солдаты. Андриан еще с первого дня сватовства князя отнесся недружелюбно к старику Собакину и его дочери. Примирившись, насколько мог, с фактом, что степная барышня стала его барыней, он, конечно, не старался снискать ее расположение. Вскоре князь и княгиня уехали за границу, и Андриан первый раз в жизни расстался с барином. «Теперь я уже вам не нужен», сказал он князю, сплохо скрытую злобой и горечью. И действительно, Андриан был более или менее не нужен. Князь даже как-то стеснялся его присутствием и рад был от него избавиться. Когда Агарины вернулись в Москву, князь, войдя в свой дом, первым встретил Андриана. Барин и Холоп глянули друг другу в глаза – и многое было сказано в этом взгляде и понято обоими. Князю показалась на лице холопа презрительная усмешка, как бы пронизывшая его насквозь и уязвившая в самые затаенные закоулки сердца. Зато прежний Лепарелла и верный пес прочел на лице барина в ответ на свой взгляд как бы свой смертный приговор. А виноват он был только в том, что дальновиднее барина предсказал ему то, что и не мудрено было предсказать. Андриан теперь остался жить во флигеле, но уже не был дворецким и не был к н я ж е м к а м м е р д и н е р о м а жил как бы на покое. За все время отсутствия жены князь только один раз позвал Андриана, и когда тот вошел в кабинет, барин, не глядя ему в лицо, а будто разглядывая что-то внимательно на столе, спросил у него нерешительно, не хочет ли он быть отпущенным на волю в награду за долголетнюю верную службу и, будучи приписанным в купечество, сделаться владельцем большого дома на одной из лучших улиц Москвы, который был недавно куплен князем. Князь собрался теперь за один раз наградить щедро своего прежнего фаворита и в то же время окончательно отделаться от него. На предложение князя не последовало ответа. «Ну», — снова первый прервал молчание князь, но однако все-таки не поднимая глаз на холопа. «Что прикажете?» — отозвался тот. Князь собрался с силами, гордо и даже неприязненно повернул голову к прежнему любимцу и взглянул на него. Упорный, упрямый взгляд из-под лобья встретил князь и слегка вспыхнул. «Что ты, оглох?» «Я тебе говорю, ступай на волю, записывайся в купцы. Дом этот стоит десять тысяч. Живи себе барином, женись, что ли». Последнее слово было неосторожно, и князь тотчас пожалел, что оно сорвалось с его языка. «Спасибо, князенька. В мои годы жениться...» людей смешить.